Счастливый ребенок Издание 7. Исправленное и дополненное Предисловие Рассказывать о детской психологии я начал в книге «Исправь свое детство. Универсальные правила». Авторское название книги «Триумф гадкого утенка». На самом деле она, конечно, была о взрослых, ведь многие наши психологические проблемы берут свое начало с именно в детском возрасте. Часто именно в нём, в нашем детстве, источник тех внутренних конфликтов и комплексов, которые затем мучают нас всю жизнь. Всё оттуда. Всё это корнями где-то там, в детстве, отрочестве, юности. Эта книга в целом не отличалась ни обилием советов, как у нас любят Не наличием каких-то конкретных рекомендаций, пойди туда-то, сделай то-то, скорее она стала неким размышлением, важным для сознания и, может быть, даже для покаяния. Мне хотелось, чтобы человек, прочитавший Исправь своё детство, освободился от той принесённой им из детства душевной тяжести, которая в том или ином виде есть в каждом. Собственно, поэтому из-за такого прямо скажем, философского настроя, я и не слишком рассчитывал на какой-то особенный читательский приём. Однако книга оказалась успешной, была издана и переиздана множество раз. Признаться, сам не верил, что у неё такая счастливая судьба. Но дело даже не в том, сколько издатель перевёл на неё бумаги, а в том, сколько отзывов мне пришло на эту книгу. Сколько и каких? Читатели писали мне о своих ощущениях, которые они испытывали во время чтения, делились своими мыслями, рассказывали о том, как она помогла им изменить свою жизнь. Честно сказать, я был несколько обескуражен. А ещё меня стали постоянно спрашивать о книге, которую я легкомысленно анонсировал в самом последнем абзаце, назвав её своеобразным вторым томом. Почему же книга Исправь своё детство, несмотря на кажущееся отсутствие конкретики, нашла путь к сердцам читателей. Думаю, потому, что в ней я рассказывал о наших отношениях с людьми, которые были, есть и будут самыми главными в жизни, о наших отношениях с родителями. Эти отношения архисложная штука, нечто очень интимное, и они, к сожалению, очень часто полны какого-то странного внутреннего напряжения. Слишком много в них невысказанной, непонятой толком, неосознанной нами какой-то потаенной боли. И, конечно, будучи и сами родителями, мы думаем о том, как бы уберечь от этого своих детей. Долго я откладывал работу над книгой «Счастливый ребенок», а когда я все-таки засел за нее, у меня случился самый настоящий писательский ступор. «Ну, не могу приступить к книге, и все, хоть ты тресни». Не пишется и баста. А голова тем временем любезно подсказывает разного рода оправдания моей бездеятельности. То других дел много, то из-за суеты нет возможности сосредоточиться как следует, чтобы написать хорошо. Или вот, например, самая хитрая уловка. Я же в этот период и сам стал папой, а потому надо все проверить на опыте, чего я буду людям рассказывать какую-то теорию, если сам пороху не нюхал. Надо проверить, а потом уже писать. Не знаю, надо ли объяснять причину этого моего, как выразились бы на моём месте психологи, внутреннего сопротивления. Наверное, не надо. И так понятно. Ответственность. Такая прямо ужасная при ужасная, большая при большая ответственность. Шутка ли о детях говорить? Объяснять, что с ними происходит, как их воспитывать? По мне так это ответственность в прогрессии, без конца и края. Они же маленькие, несмышлёны, они полностью зависят от нас. Одно неловкое движение, слово, поступок, и всё, что-то поломалось, не восстановишь, не перепишешь. Это как у скульпторов, я думаю, когда они с куском мрамора работают. Чуть передавил резцом, и всё, привет, будет тебе не Давид, а Венера бесконечностей. И это в лучшем случае. А то ведь и вовсе груды строительного мусора может образоваться, мозаику потом собирать. В общем, струхнул я самым натуральным образом. И это ещё я вам не рассказал, сколько раз и каким образом начинал писать эту книгу. Это же вообще комическая история. То так её начну, то эдак, то передумаю и по-другому, то один план составлю, то другой, то тридцать третий. Сегодня нравится, завтра нет. Вчера вроде бы всё сложилось, сегодня ерунда на постном масле. Прямо как заколдованная книга, честное слово. Но никакого колдовства, конечно, тут нет и близко. Всё дело, не побоюсь повториться, в ответственности, к которой собственно я этим предисловием всех родителей и призываю. На нас, родителях, лежит гигантская ответственность. Тут с одной стороны не навреди, а с другой в тень-то уйти нельзя. На плетень ее не наведешь, бездействие получается, а оно смерти подобно, потому как то самое навреди и выйдет. Ужас. Короче говоря, в какой-то момент я принял решение прекратить все эти свои бессмысленные творческие метания и искания и писать, как пишется. Думаю, тем, кто знает, например, по научным работам автора, насколько он любит все структурировать и систематизировать, это решение им принятое просто подвиг какой-то. И далось оно мне не просто. Итак, о чём эта книга? О том, как понять своего ребёнка. Навскидку нет, конечно, в этом ничего сложного, но я возьму на себя смелость не согласиться. Поверьте, тут всё просто только на первый взгляд, а как присмотришься, сразу обнаруживается неуловимая странность. Мы имеем дело с гуманоидом, пришельцем с другой планеты. Понимаю, что это моё заявление несколько шокирует уважаемую общественность, но вынужден на это пойти. Мы привыкли думать, что ребёнок это такой большой человек, но только маленький. Что отчасти, конечно, правда, но так да не так. Если человек это не просто венец природы, а результат социально-культурного развития, в чём, в общем-то, не приходится сомневаться, то ребёнок это пока только, как бы это сказать поделейкатнее, Заготовка под человека. Он ещё будет расти, развиваться и лишь со временем превратиться в человека. А до тех пор он ещё не человек в полном смысле этого слова. Биологически да, бабочкой или рангутангом он уже не станет, но психологически нет, не человек. Если изолировать его от людей, а такие опыты к несчастью имели место быть, он человеком в том смысле, который мы с вами вкладываем в это слово, не станет. Это примерно то же самое, что называть какое-нибудь соцветие плодом. Цветочки на яблоне это, конечно, потенциальные яблочки, но яблочного сока при всём желании из них не сделаешь. Из побегов пшеницы сена можно изготовить, причём в больших количествах, а вот хлеб нет. Так и с ребёнком. Он и человек уже Но и не замечать того, что он ещё не человек это преступление. Потому как если мы не замечаем незрелости нашего ребёнка, его неготовности к жизни в нашем взрослом социокультурном мире, мы будем требовать от него того, на что он просто по уровню своего развития не способен. В результате получается с одной стороны насилие, а с другой фрустрация, унижение, конечно, ведь он не может справиться с этим заданием, а мы требуем результата. Некрасиво это и неправильно. Унижаем, сами того не понимая. Но тут вот в чём загвоздка. Как рассказать человеку о том, что такое прошу прощения за готовка для человека? Мы же мыслим-то подобиями, точнее сказать, по своему образу и подобию. Вот, например, можем ли мы представить себе, что такое мир собаки? Теоретически, наверное, да, а фактически натурально. Она в 50 раз острее ощущает запахи, в 50 раз. А вот зрение у неё, например, куда хуже. Да ещё вдобавок к тому, монохромное, примерно как в чёрно-белом телевизоре. Да, когда мы знаем об этих нюансах собачьей сенсорики, у нас некий образ её мира формируется, но это всё равно фикция. Даже если мы очень постараемся, мы не сможем увидеть этот мир. состоящий по большей части из дикой вони и сладостных ароматов. Причём с той оговоркой, что вонью в нём оказывается дорогой парфюм от Yves Saint Laurent, а ароматом зловонные гнилостные останки какой-нибудь птихи. А ещё в нём масса агрессивных звуков и бледная визуальная картинка действительности. Ну как это вообразить? Только вы, пожалуйста, не думайте, что я сравниваю ребёнка с собакой. На этом примере я просто пытаюсь показать, что другое существо воспринимает мир совершенно по-другому. Можно даже сказать, оно живёт в другом мире. Если же мы устроены иначе, если мы устроены по-разному, то понять, как именно оно, это другое существо мыслит, живёт и думает, задача почти неразрешимая. Как результат, коммуницировать с ним очень сложно. Да, наверное, глухонемой может о чём-то договориться со слепым, но очевидно, что степень их взаимопонимания будет не слишком высокой. Так и мы с нашим ребёнком ровно в такой ситуации. Ребёнок иначе психически устроен, нежели взрослый. Его мир создан из других элементов, а потому мы и находимся с ним в пространстве взаимодействия, где всё очень условно и, мягко говоря, непросто. Ждать же, пока ребёнок дорастёт до нашего уровня восприятия и бездействовать это значит наломать такое количество дров, что когда он таки дорастёт наконец до этого нашего уровня, он уже не захочет с нами коммуницировать из принципа. В этой связи меня всегда удивлял такой парадокс. Вот брал, например, я для своей телевизионной программы Доктор Курпатов книги, статьи, тему проблемы с детьми или, например, трудный ребёнок. И ноль интереса. Ну правда, было не заставить телезрителей смотреть это дело. Переключаются, рейтинги низкие, тиражи низкие, коэффициент читаемости низкий. Но только мы делаем программу о подростках, о взрослых детях. Рейтинг вверх, тиражи вверх, коэффициент читаемости в заоблачные дали. Фантастика, правда? Но никакой фантастики в этом нет. Просто пока ребёнок маленький, он не может нам, как говорится, симметрично ответить. а потому родителям кажется, что все нормуль. Однако же дети имеют свойство расти, и в какой-то момент родители неизбежно встречаются с тем самым симметричным ответом между глаз. Встречаются, понимают, что дела плохи, и сразу появляется у них интерес к проблеме воспитания детей. Только поздно, мальчик уже не с пальчик, да и девочка созрела, а потому, собственно, поздно пить боржоми. Что мертвому при парке такое лечение? Когда ребенку исполняется 12-13 лет, случается маленькое волшебство. Мы ему больше не указ. Спасибо, дорогие родители, вы свободны. Конечно, я хорошо понимаю, что чужой опыт никого и ничему не учит. В лучшем случае мы его к сведению принимаем. И, конечно, я хорошо понимаю, что родители с малолетними детьми – это ходячая психотравма. Тут я нисколько не иронизирую, ведь малолетний ребёнок столько сил вытягивает, что ничем не измеришь. Тяжёлая работа, а потому порой не до воспитательной икьюлибристики, но надо сделать над собой усилие. Работа тяжёлая, хлопотная, истощающая, ни до нюансов, казалось бы, но халтурить нельзя. Тут же на кону судьба человека, качество всей последующей жизни вашего ребёнка. Это раз. А кроме того, это же нам самим важно. Мы своё чадо родили, столько с ним маялись, и потому так ведь хочется, чтобы не зря, не даром. Вот ради этого, как бы тяжело ни было, и надо сделать над собой усилие: понять, вникнуть, войти в положение и помочь. Наши дети нуждаются в помощи, и это даже не факт, это презумпция. Этому вниканию я и посвящаю большую часть книги. Впрочем, есть ещё одна вещь, о которой я считаю нужным сказать в самом начале. Исправь свои детство универсальные правила, я начал с предупреждения, адресованного читателю. Пожалуйста, читайте эту книгу как дети. То есть я просил своего читателя, читая книгу, вставать на место ребёнка. Здесь же в книге Счастливый ребёнок я буду просить вас поступить прямо противоположным образом. Я буду просить вас читать эту книгу так, словно вы сами никогда не были детьми. Но, наверное, это странная просьба, поэтому я вынужден пояснить своё пожелание. Дело в том, что наша память великая обманщица. Она постоянно переписывает наше прошлое. И в этом нет ничего странного, поскольку мы сами меняемся, а то, какие мы, определяет то, как мы воспринимаем окружающую нас действительность, включая и наши собственные воспоминания. Иными словами, наша память постоянно перекрашивает, переписывает, переделывает, меняет наше прошлое. Это научно доказанный факт. Нам разумеется кажется, что наше восприятие прошлого объективно и стабильно. Но это только иллюзия, продиктованная тем, что самих себя мы тоже воспринимаем относительно неизменными, хотя и меняемся с годами, как вы, наверное, догадываетесь, глядя в зеркало, самым серьёзным образом. Если бы нам представилась такая возможность поговорить с самим собой, но, ну, например, десятилетней давности, то, как свидетельствуют соответствующие научные эксперименты, мы бы, во-первых, сами себя не узнали. а во-вторых, были бы сильно с самими собой прежними не согласны, причем по ряду ключевых позиций. Учитывая эту особенность нашей памяти, мы не способны вспомнить, что на самом деле происходило с нами в нашем детстве. Хотя нам может казаться, что мы имеем весьма точные представления о нем, что с нами происходило, что мы при этом думали, что чувствовали, но это только иллюзия. Однако же из этой иллюзии мы делаем уверенные и далеко идущие выводы, а именно: ну, знаешь, я в твои годы и далее по тексту. Заблуждение. Нам только кажется, что мы помним, что там было в этих наших тех годах. Тем более, если речь идёт о трёхлетнем возрасте или даже десятилетнем, когда мозг ребёнка ещё продолжает расти и качественно меняться. Да, вполне возможно. Мы в эти годы уже картошку на колхозных полях собирали или в ларьке работали, родителям помогали, а наш Аболтус только и знает, что за компьютером сидеть. Но мы же не помним, с каким настроением и внутренней мотивацией мы собирали эту картошку или поднимались утром, чтобы в том самом ларьке убраться. А это-то и важно. Вполне возможно, что если бы нас не загнали тогда на то колхозное поле коммунистической идеологии, а в ларёк с строгим родительским наставлением, и ещё был бы у нас тогда компьютер с приставкой или планшет с мультфильмами, мы оказались бы ничем не лучше нашего Аболтуса. И на это надо делать скидку. В общем, возвращаясь к своей просьбе, я хочу сказать: пожалуйста, читайте эту книгу так, словно у вас не было детства. Как будто ваш ребёнок это не маленький вы, двум-трём-десятилетним ранним, а совершенно неведомое вам существо с другой планеты, гуманоид. Поверьте, если реализовать такой подход в процессе воспитания ребёнка, вы как родители будете куда более успешны. Впрочем, пока вам придётся просто поверить мне на слово, хотя очень скоро я надеюсь, все в этом убедятся. А пока просто на слово. Ладно? Спасибо. Меня часто упрекают за отсутствие каких-то конкретных советов в моих практических пособиях. В целом я не могу согласиться с этой критикой, поскольку конкретные советы в моих книгах, мне думается, всё-таки есть. Хотя, конечно, чтобы соответствующие инструкции начали действовать, необходимо совершить определённую интеллектуальную работу, от которой многие, к сожалению, отказываются, рассчитывая, видимо, получить какой-нибудь нехитрый рецепт счастья в два притопа-три прихлопа. Есть у нас эта страсть к разного рода мистическим заклинаниям или на худой конец каким-нибудь изощренным манипуляциям, чтобы раз, два и все готово, по мановению волшебной палочки. Таких советов я и вправду не даю. За ними лучше обратиться к пособиям типа «Я стерва и этим горжусь», ну или что-то в этом роде. На полках книжных магазинов они наличествуют с избытком, и все желающие могут с ними ознакомиться. Мне же куда интереснее обращаться к читателю, который ждёт от меня не инструкций, а понимания вопроса. И ничего со мной не поделать, я искренне в это верю. Если ты понимаешь, как что-то работает, ты всегда сможешь с этим что-то многое сделать: переменить, наладить, отстроить. Не совет, не рекомендация, а рассказ о сути происходящего. Вот, на мой взгляд, самое важное и самое целительное средство во всём, что касается нашей психологии. Мы уникальны, и нас нельзя лечить одним советом на всех. Но если мы знаем универсальные механизмы психики в целом, то мы сможем сами подобрать нужный ключик и к нашему ребёнку. Так, по крайней мере, мне кажется, поскольку же нет общих инструкций, то инструментарий каждому родителю придётся подбирать индивидуально, находить подход к ребёнку, причём к каждому, если детей несколько. Но тут важно понимать, как подбирать, как понять, что выбранный способ взаимодействия с ребёнком правильный. И тут ответ один. Вы должны хорошо понимать, какого ребёнка вы хотите вырастить, каким вы хотите, чтобы он стал. Если ваши поступки Ваш способ взаимодействия с ребёнком служит этой конечной цели, значит он правильный. А если, рассудив здраво, вы понимаете, что этой цели он не служит, значит ошибочный. Какова эта цель? Надеюсь, никто не будет тешить себя иллюзией и думать, что этой целью может быть желание вырастить из него космонавта или великого дирижёра. Скорее всего, такой план обречён на неудачу. Тот максимум, на который мы можем рассчитывать, это вырастить самостоятельного, активного, уверенного в себе, ответственного, доброго, чуткого, внимательного к другим людям человека, обладающего чувством собственного достоинства. Такая цель, мне кажется, и правильной, и реалистичной. Об этом можно и нужно думать, и тогда инструментарий, необходимый для её достижения, найдётся. Впрочем, есть определённого рода советы и рекомендации, которые действительно необходимы родителям в процессе воспитания ребёнка. Например, разного рода развивающие игры для детей, а также описание алгоритмов поведения, которые могут быть полезны в различных ситуациях, когда ребёнок капризничает или не хочет делать уроки. Но этого в моей книге тоже не будет, потому как я не специалист по воспитанию детей в образовательной и общеразвивающей части. а специалист по невоспитанию людей с надломленной и попорченной психикой. И это, мне думается, очень важно, буквально очень. Ну и наконец самое последнее перед тем, как перейти к тексту. Основное содержание этой книги я написал больше 10 лет назад ещё в свою бытность доктором Курпатовым. Тогда в начале нашего века, в нулевых, я много и последовательно работал над популяризацией психотерапии. Это было важно и нужно с учётом нашей общей психологической безграмотности, которую мы унаследовали всем нашим российским народам ещё с советских времён. С одной стороны, нужно было, в принципе, рассказать о том, что такое психотерапия. Поэтому я и написал много психотерапевтических книг по самым актуальным психологическим проблемам, включая собственную и эту, о воспитании детей. С другой стороны, предстояло показать, что заботиться о своём психическом состоянии это не страшно и не стыдно, а нужно и полезно, и даже более того, не слабость, а социально ответственное действие. Но минули эти 10 лет, за которые многое изменилось. Психотерапия в России стала делом привычным, и хотя качество психотерапевтической помощи всё ещё оставляет желать лучшего, дело с мёртвой точки, как ни крути, сдвинулось. Впрочем, пока мы привыкали к тому, что у нас есть психика и внутренний мир, которые нуждаются в заботе и знании, человечество преодолело свой образный рубекон и буквально мигрировало в виртуальный мир интернета, социальных сетей, компьютерных игр и повсеместной цифровизации. Гаджеты и Wi-Fi стали неотъемлемой частью нашего существования, даже больше её частью. Это, к сожалению, привело к тотальному росту цифровой зависимости. которая в свою очередь проявляется информационной псевдодебильностью у взрослых и цифровым слабоумием у детей. Так что теперь я с одной стороны занимаюсь изучением мышления, провожу соответствующие научные исследования, пишу книги, основал высшую школу методологии и академию смысла. С другой стороны, мне снова пришлось заниматься популяризацией. Только на сей раз я рассказываю не о психотерапии, а о том, что такое цифровая зависимость, как она влияет на мышление человека и как с ней бороться, чтобы не скатиться в полный идиотизм. И тут снова получается, что есть два аспекта: проблемы взрослых и проблемы детей. В целом, взрослые это взрослые. Они имеют свою голову на плечах, и как им проживать свою жизнь это их собственный выбор. Хотят они быть цифрозависимыми и глупеть. Пожалуйста, запретить это взрослому человеку никак невозможно. С детьми же дело другое. Это от нас зависит, какими они вырастут в этой новой цифровой среде, причём проблема куда сложнее, чем кажется. Из этой книги вы узнаете, как формируется мозг ребёнка, а он именно формируется, потому что ребёнок, как я уже сказал, рождается лишь заготовкой к человеку. В течение первых лет жизни среда будет работать над его мозгом тем самым скульптором. Из числа миллиардов нейронов, с которыми рождается малыш, около половины погибнет. А оставшиеся 87 миллиардов образуют прочные связи друг с другом. Причем эти связи, по большому счету, и есть сам человек. А какими они, эти связи, будут, зависит от того, к какой среде мозгу ребенка придется адаптироваться. Эволюция готовила наш мозг к тому, чтобы он формировал связи между нейронами в естественной среде обитания. Она никак не могла ожидать, что дети с колыбельки окажутся в симулированной реальности прыгающих двухмерных картинок, которые нельзя ни пощупать, ни на вкус попробовать. То есть это вообще для нашего мозга что-то совершенно иное, неестественное и даже противоестественное. В результате в мозгу наших детей не формируются те системы контроля и организации поведения, которые есть у людей, чьё детство прошло в естественной среде обитания. С первыми симптомами этой проблемы человечество столкнулось ещё в 90-х, когда мы переживали лавинообразный рост телевизионного потребления. Тогда-то и появились первые звоночки. Учёные заговорили о функциональной безграмотности. Это когда человек вроде бы разумный, а думает примитивно, разумных решений принять не может, подчас даже понять, что ему говорят, не в силах. Второй диагноз, который начали тогда же ставить всё чаще и чаще, это синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ. Основными признаками этого психического расстройства и была эта самая гиперактивность. То есть ребёнок был непоседливым, дёрганым, не мог долго фиксироваться на какой-либо деятельности и прежде всего на обучении. Но телевизор со множеством мутиных историй, чёрными плащами, чипами и дейлами сейчас уже кажется невинной забавой. Последние годы он практически полностью вытеснен маленькой штукой, которую взрослые уже буквально не выпускают из рук, а для детей эта штука и вовсе самый настоящий наркотик. Эта штука, как вы догадываетесь, все наши гаджеты: телефоны, планшеты и вообще любой экран. Молодые родители стали активно использовать их в качестве интеллектуальных сосут пустышек и бейбиситеров, а мозги их детей тем временем активно и неотвратимо превращаются в кашу. Точнее, в таких обстоятельствах дети не могут слепить из каши своих нейронов хоть что-то, сколько бы это ни было осмысленное и стоящее. Конечно, сам по себе прежний текст этой книги остаётся, как и раньше, актуальным, ведь она изначально была посвящена фундаментальным проблемам воспитания детей и механизмам формирования психики ребёнка. Однако, с учётом всего вышесказанного, мне видится обязательным дополнить его информацией о цифровой зависимости у детей. Так что в этом исправленном и дополненном издании появились четыре дополнительные части, посвящённые ребёнку и цифровой среде. Ну что ж, поехали.